Глава 1. О том, что произошло у священника и цирюльника с Дон Кихотом по поводу его болезни. Сид Амед Бененхели во второй части этой истории о третьем выезде Дон Кихота рассказывает, что священник и цирюльник не виделись с ним почти месяц, чтобы не возобновлять и не оживлять в его памяти недавних событий. Тем не менее, они часто навещали племянницу и ключницу его, поручая им как можно заботливее ухаживать за рыцарем и давать ему пищу, подкрепляющую и хорошо влияющую на сердце и на мозг. Откуда, если зрело судить, и проистекало все его несчастье? Обе женщины заявили, что они это делали и будут делать с величайшей охотой и заботливостью так как замечают, что их сеньор по временам выказывает признаки того, что приходит в здравый ум. Известие это доставило тем двум большое удовольствие, потому что им казалось, что они хорошо поступили, привезя его очарованным в повозке, запряженной валами, как рассказано в последней главе первой части этой столь значительной, как и точной, истории. Поэтому они решили навестить его, И удостовериться, действительно ли ему лучше, хотя и считали это едва ли возможным, и условились не касаться ни с какой стороны странствующего рыцарства, чтобы избежать опасности разбередить раны, едва только начавшие затягиваться. Наконец они зашли к нему и застали его сидящим на постели, одетого в камзол, из зеленой байки, с красной толецкой шапочкой на голове, до того худого и сморщенного, что он казался настоящей мумией. Встретил он их очень любезно и на вопрос о его здоровье дал отчет и о нем, и о себе очень умно и в самых изысканных выражениях. Во время разговора они коснулись и так называемых государственных вопросов и разных способов правления, уничтожая такое-то злоупотребление, исправляя другое, преобразуя один обычай, изменяя другой. И каждый из них трех являл собою нового законодателя, современного ликурга или только что вновь испеченного салона. Они так преобразовали весь общественный строй, что, казалось, отдали его в кузницу, откуда и получили в совершенно новом виде. Дон Кихот говорил столь рассудительно и здраво о всех предметах, о которых шла речь, что оба экзаменатора убедились, вне всякого сомнения, в том, что он здоров и в полном уме. При разговоре присутствовали ключницы и племянницы, которые не могли достаточно возблагодарить Бога, видя своего господина снова таким здравомыслящим. А священник, отступив от прежнего намерения не касаться предметов рыцарства, захотел основательно проверить, действительно ли исцеление Дон Кихота или только кажущееся. Итак, Переходя от предмета к предмету, он стал рассказывать несколько новостей, дошедших из столицы, и, между прочим, сказал, что утверждают, будто турок наступает с сильнейшим флотом. Но его намерение неизвестно, и где, собственно, разразится столь тяжкая гроза. А ввиду этого опасения, которое почти ежегодно принуждает нас браться за оружие, все христианство в тревоге и его величество озаботилось приказать принять меры для обороны берегов Неаполя, Сицилии и острова Мальты. На это Дон Кихот ответил. «Его величество поступил, как должен поступать всякий предусмотрительный воин, заблаговременно позаботившись об обороне своих владений, чтобы неприятель не застал его врасплох». Едва священник услышал эти слова, как он сказал про себя — Да защитит тебя Господь, бедный Дон Кихот! Мне кажется, ты не свергаешься с вершины своего безумия в глубокую бездну своей простоватости. Но церюльник, которому пришла в голову та же мысль, как и священнику, спросил Дон Кихота, в чем же заключается мера, применение которой он считал бы столь полезной, и не придется ли, может быть, внести ее в список того множества неуместных предложений, которые обыкновенно доводятся до государей. — Мое предложение, сеньор Бродобрей, — сказал Дон Кихот, — вовсе не неуместное, а даже очень уместное. — Я не о нем говорил, — возразил цирюльник, — но только опыт показал, что все или большинство предложений, делаемых его величеству, или неисполнимы, или нелепы или принесли бы вред королю и королевству. — Но мое предложение, — ответил Дон Кихот, — не только не неисполнимо и не нелепо, а самое легко самое подходящее, удобное и простое, которое может лишь прийти на ум изобретателю проектов. — Вы медлите сообщить его нам, — сеньор Дон Кихот, — сказал священник. «Я бы не желал сообщать его здесь теперь», — ответил Дон «чтобы завтра утром оно дошло до ушей членов Королевского Совета и другой бы воспользовался признательностью и наградой за мои старания». «Что меня касается, — сказал цирюльник, — даю вам слово здесь и перед лицом Божьим, что все, о чем бы вы ни сообщили нам, ни король, ни роки...» И ни единый смертный не услышит ни слова клятва, которую я научился из романса о священнике В предисловии, предостерегающем короля против вора, Похитившего у него сто дублонов и мулы находца. «Не знаю этих историй, — сказал Дон Кихот, — Но знаю, что клятва хороша, Так как я уверен, что сеньор Цирюльник — человек честный». «Хотя бы он и не был им, — сказал священник, — он будет молчать, как мой, под страхом подвергнуться наказанию, какому бы ни приговорил его суд». «А кто поручится мне за вас, сеньор священник? — спросил Дон Кихот. — Мой сан, — ответил священник, — обязывающий меня хранить тайну. — Клянусь, — сказал тогда Дон Кихот, — что же лучше мог бы сделать его величество... Как не объявить через глашатые приказание всем странствующим рыцарям, скитающимся по Испании, собраться в назначенный день в столице? Если б даже их явилось туда не более полдюжины, в числе их мог бы найтись такой рыцарь, что одного его было бы достаточно для уничтожения всего могущества турок. Будьте внимательны, ваши милости!» И следите за моим объяснением. Разве, быть может, новость для одиноко странствующего рыцаря уничтожить армию? В двести тысяч человек, словно у всех, у них вместе взятых одна лишь голова. Или они сделаны из марципана? А если нет, скажите мне, сколько истории наполнено подобными чудесами?» Если бы теперь были живы в недобрый час для меня, я не хочу сказать, что для кого-либо другого знаменитый Белианис или еще который-нибудь из бесчисленных потомков Амадиса Гальского, если, говорю я, кто-нибудь из них был бы жив теперь и выступил бы против турок, клянусь честью, я не желал бы быть на месте этих последних. «Но Бог не покинет своего народа и пошлет ему рыцаря, если не столь доблестного, как прежние странствующие рыцари, то, по крайней мере, не уступающего им в мужестве. Бог слышит меня, и больше я ничего не скажу». «Ах!» — воскликнула тут племянница. «Пусть убьют меня, если мой сеньор не желает снова сделаться странствующим рыцарем». На это Дон Кихот ответил. Странствующим рыцарем я и умру. И пусть турок высаживается, где хочет, когда пожелает и в каком количестве может, а я еще раз повторю, Бог меня слышит. На это царюльник сказал: Умоляю вас, с вашей милости, позвольте мне сообщить вам маленькую историю, случившуюся в Сивильи, и как нельзя лучше подходящую суда. От чего мне и хотелось бы рассказать ее вам. Дон Кихот дал просимое разрешение, а священник и все остальные стали внимательно слушать. Цирюльник начал так.